Мы посвятили бы целую главу описанию чувств миссис Феркин, если бы нашу великосветскую музу не занимали в большей степени страсти обуревавшие ее высокопоставленных хозяек. Когда миссис Бьют Кроули, окоченевшая от ночного путешествия и гревшаяся у только что затопленного и весело потрескивающего камина в столовой, услышала от мисс Брикса «Тайном браке», Она заявила, что само провидение привело ее в такое время для оказания голубушке Мисс Кроули поддержки в постигшем ее горе, и что Ребекка — хитрая маленькая бестия. Лично она никогда ни минуты в том не сомневалась. Что касается Роддена, то для нее всегда была загадкой, как он сумел так ловко обойти старуху, ведь это пропащая душа, мод, распутник. Она, мисс Бьют, давно это говорила. Хорошо ещё, что его мерзкий поступок откроет голубушке мисс Кроули глаза на истинный характер этого невозможного человека. Затем миссис Бьют с аппетитом напилась чаю с горячими гренками, а так как в доме оказалось теперь свободное помещение, то ей уже не надо было больше ютиться в глостерской кофейной, куда доставила её портсмутская почтовая карета. И она приказала лакею, состоявшему под началом у мистера Боулса, доставить ей оттуда её чемоданы. Мисс Кроули, надо вам сказать, не покидала своей комнаты почти до полудня. Она пила по утрам шоколад в постели, пока Бекки Шарп читала ей «Морнинг пост» или как-нибудь иначе убивала время. Заговорщицы внизу условились между собой щадить чувства дорогой леди, пока она не появится в гостиной». Тем временем старухи доложили, что миссис Бьют Кроули прибыла с почтовой кареты из Хэмпшира, остановилась в Глостере, шлет свой привет и любовь мисс Кроули и просит разрешения позавтракать с мисс Брикс. Прибытие миссис Бьют в другое время не вызвало бы особого восторга, но теперь оно было принято с удовольствием. Мисс Кроули радовалась возможности посудачить с невесткой о покойной леди Кроули, о предстоящих приготовлениях к похоронам и о внезапном предложении сэра Питта, сделанном Ребекке.